Часть первая. Глава первая. «Ах, какой ужас!» — воскликнула Полетта. Погода стояла великолепная. Нежные пушистые розовые облачка, как будто нарочно раскиданные в небе, красиво оттеняли его яркую синеву. А стоило выйти из тракадеро на ступени великолепной лестницы, в глаза бросалась ажурная вся в просветах и прорезях вышка, возносившаяся над Парижем, над сеной и зеленью садов. Сады щедро выставляли на показ все свои пруды и каскады, целые букеты пенных струй, водяные столбы центрального фонтана, разлетавшиеся в воздухе белыми султанами. Вокруг них, залитые светом, сверкали золотые статуи, пестрели яркие ковры цветников, К склонялся венец зеленых деревьев, а под ними справа и слева вздымались разноцветные кровли деревянных башенок и террас замысловатого архитектурного стиля. И повсюду теснилась толпа арабы, англичане, парижане, зеваки, надвинувшие на нос котелки, восседали на белых осликах, которых вели под усы феллахи. проплывали дамы, в экстравагантных и весьма неудобных модных платьях, с турнюрами и в торчавших на макушке крошечных шляпках, завязанных под подбородком, медленно бродили по аллеям рабочие в блузах, путались под ногами ребятишки, сныкал какой-то малыш, упавший на лестнице, проходили в спаги в красных штанах и в сесках с кисточкой. О чем-то разглагольствовали бородатые господа, черных, облегающих талии сюртуках, устремлялись навстречу друг другу шеренги людей, словно танцоры в кадриле муравьев. Пахло пылью и потом, и каждый испытывал незабываемое ощущение, будто его захватили шестерни машины, и теперь часами будут мотать его, переполняя восхищением и одырью усталости, не давая возможности остановиться, потащат вместе с другими по тому пологому склону, где с самого утра катился поток измученных посетителей, обозревавших в одиночку и целыми семьями всемирную выставку, на которую приехали со всех концов света представители тысячи и одной национальности. Внизу у ног палетты Выставка начиналась нескончаемым потоком зевак, изобилием бронзовых статуй, фонтанов, ярких массивов герани, людским скопищем, где перемешались накрашенные девицы, солдаты, буржуа, ребятишки, аннамиты, левантинцы, только что приехавшие иностранцы и вышедшие на промысел парижские жулики. Словом, внизу был ад кромешный. Шум, толчья, восхищение, зубоскальство и усталость зрителей, еле волочивших ноги. Выставка перекидывалась на другой берег сены через мост, над которым натянули тент из тика с красную и серую полосу, и этот мост, превращенный в скрытый проход, поглощал вереницы муравьев. На другом берегу реки выставка загромоздила набережную разномастными Большими и малыми строениями из дерева, из камня, из искусственного мрамора, из металла, из картона, из гипса, разбухшими, нелепыми, смешными, шишковатыми сараями, поражавшими изобилием балкончика, фарок, лоджий, балюстрат, колонн, шпилей и своими островерхими кровлями, бельведерами. Но кто думал об этом забавном питомнике гигантских берегов или о видневшемся позади него четырехугольники Марсового поля, застроенного железными стеклянными кирпичными павильонами, облицованными изразсами, и даже о голубом и зеленом своде галереи машин, высевшейся напротив военного училища? Кто думал о них на ступенях подъезда Тракадеро? где остановились передохнуть супруги Меркадье. Кто думал о чем бы то ни было, о толпе посетителей, о ресторанах, о декоративных шатрах и хижинах, о долетавшей оттуда музыке берберов и песклявых дудочках конаков. Обо всем, что открывалось глазам и слуху на исходе этого летнего дня. Ни о чем люди не думали, Запоминалось только чудовище с растопыренными лапами, все заслонявшее стальным кружевом своих странных упоров, переплетением кабелей и стеклянной шапки, вознесенной высоко-высоко до розовых облачков, вонзившись со сияющую светозарную лазурь. Кто мог думать о чем-либо ином, кроме этой башни, высотой в 300 метров, «Башня, о которой столько говорили, столько шипели, но о которой никакие слова не давали ни малейшего, хотя бы самого отдаленного представления». «Какой ужас!» — в третий раз воскликнула Полетта. А Пьер, покачав головой, пояснил. «Американский вкус!» Он поморщился, словно попробовал шампанского плохой марки и снял новенькую шляпу, от того, что кожаная подкладка натерла ему лоб. Со всех сторон их стеснили, толкали, давили. Толпа напирала, несла их вперед. Полетта совсем растерялась и, словно почувствовав себя на краю гибели, с таким детски очаровательным испугом повернулась к мужу, что он распрогался. Весь день она, как всегда, раздражала его бесконечными мелкими глупостями, Но сейчас, когда они шли мимо павильонов, спускавшихся к сене и украшенных двойным рядом вымпелов на высоких дресках, он с умиленной гордостью вел жену под руку и прижимал к себе ее круглый пухленький локоток. Никто бы не сказал, что она мать двоих детей. Конечно, тут и Корсет делал свое дело, но все-таки талия у нее была изумительная, просто осиная. В бежевом платье коричневой отделкой, задрапированными колышающимися подборами на боках, в малюсенькой светло-коричневой шляпке и в замшевых перчатках, она походила на девочку, нарядившуюся взрослой дамой. Впрочем, ей действительно было немного лет, в 23 года до старости еще далеко, не так ли? — ты тихонько шепнул Кьер, — хочешь, спустимся к центру земли? За цветущими зарослями кустов, неподалеку от павильона лесного ведомства, открывался спуск в какую-то яму. Служащие в фуражках с голуном и в синих куртках производили отправку желающих совершить путешествие в духе Жюля Верна и увидеть земные недра. Казалось, перед вами ствол угольной шахты. Спускались в какой-то неудобной клети. Молодая чита меркадья вкиснулась в эту клеть куда уже набилась разношерстная толпа любопытных, испуганные старички и старушки, насмешливые озорники и какой-то предприимчивый солдат, на которого Пьер поглядывал искосы, так как тот явно норовил подобраться к Полетти. Погасили лампы, клеть затряслась, закачалась и понеслась куда-то в бездну. Потом замерцал тусклый свет, и открылась странная картина — Точные каналы Парижа, рабочие канализаторы в высоких сапогах, сводчатые галереи и подземные набережные, по которым бродит тень рокомболя. Потом снова клеть закачалась во мраке, и женщины вскрикнули, пораженные новым зрелищем. Перед ними были катакомбы, заброшенные парижские каменоломни, где выращивали теперь на продажу шампиньоны. Пьер обхватил жену обеими руками, оберегая ее от нежелательных прикосновений. Одну за другой они выслушали лекции по истории Земли и о формировании осадочных слоев земной коры, затем об устройстве разработки угольных шахт, о добыче железной руды, и в конце концов очутились в просторных и удивительных залах соляных копий, где полуголые рабочие — били киркой по бутафорским голубоватым глыбам каменной соли, отвещаемым трепещущими искрами. Приятно было вновь очутиться на свежем воздухе, увидеть толпу людей. Красивая лоснящаяся борода нисколько не старила Пьера. Ему никто бы не дал 33 лет, так как он сохранил юношескую худобу, плечи же у него были широкие, не вязавшийся с его костюмом степенного буржуа. Полетта вполне вошла в свою роль дама из общества, но сам Пьер Меркадье, видимо, все еще не привык к своему положению отца семейства и преподавателя лицея. Кое-что говорило об этом, может быть, его светло-серая шляпа-котелок, а еще больше брызжащий силой и задором победоносный вид спортсмена на отдыхе. Как раз такие повадки мужа действовали Полетти на нервы. «Надо все-таки сводить сюда малыша, показать ему выставку», — подумал Пьер вслух. «Ну вот», — сказал тоже, — помолчав отозвалась Полетти, — «наш не лунщик, ничего тут не поймет. И потом, знаешь, пыль, микробы». Меркадье присвистнул. «Надо же все-таки, чтобы у мальчугана остались яркие воспоминания». «Паскалю три года, и из этого возраста я, например, кое-что помню до сих пор». Проходя по по мосту, они чуть не столкнулись с высоким пожилым господином в бакенбардах, но с выбритыми усами и голым подбородком, в облегающем сюртуке и с военной выпроской. Пьер хотел уж распетушиться, но Полетта радостно воскликнула. «Ах, вот сюрприз! Пьер, ты не узнаешь адмирала?» Пьер, разумеется, не узнал адмирала, которого не видел со дня своей свадьбы. Но как же адмирал Курто-де-Лапос, дядюшка Денизы? «Знаю, знаю», — забормотал Пьер, пытаясь как-нибудь загладить свою рассеянность. Но адмирал ничего не заметил, обрадовавшись встрече с молодой парой. Он бродил в одиночку, назначенное ему деловое свидание не состоялось, Некуда было девать пустые часы. Но я ведь подумал, а выставка-то? Что в самом деле махну-ка туда? И вот неожиданная встреча. Полет-то наша какова. Она мне все еще представлялась девочкой с распущенными волосами. Ведь я знал ее еще крошкой, Массей Меркадье. На руках ее носил. А теперь смотрите, пожалуйста, уже дама. У нее ребеночек, даже два. Правда, правда, как это я запамятовал. Прошу прощения. Помните, я немножко сердился на Пьера, когда у него появились серьезные намерения в отношении Полетты? Ведь она была совсем девчушка. А как поживает мадам Дамбельо? Очень рад, очень рад. Я вам не помешал, а? Нет, что вы, что вы. Во всяком случае, Полетте он нисколько не помешал. Напротив, она была наверху блаженства. Ведь это адмирал. Подумайте только, настоящий адмирал. Каждую свою фразу она начинала со слова адмирал. Кошечка разыгралась. И тогда Пьер, который сначала немного нервничал и был недоволен встречей, тоже развеселился. Вместе с адмиралом они блуждали среди построек наглядно иллюстрировавших историю человеческого жилища от пещеры первобытного человека до Нью-Йоркского небоскреба. Вместе прошли под Эйферевой башней, запрокинув голову, посмотрели на нее изнутри, и голова у них кружилась от изменившейся перспективы и от висшей объяснений адмирала, поразившего их своей технической осведомленностью. Вообразите, ведь Эйфелева башня оказывается разборная. Ее можно переносить с места на место и при желании поставить где угодно. На площади Звезды, на площади Бастилии или даже на берегу моря. С широкими властными жестами, словно подавая команду с капитанского мостика, адмирал высчитывал давление, оказываемое ветром, на стенке Эйфелевой башни. Ее тяжесть, которую несут на себе цементные подпоры, поддерживающие все ее четыре стальные лапы, объяснял устройство подъемников, лестниц, кабелей, кессонов, стропил. По лету его лекция заворожила как музыка. Можете ли себе представить? Ведь клепальщики скрепляли перекладины вон там, на самом верху. Нет, Полетта ничего такого не могла себе представить. Она цеплялась за руку Пьера, и ей хотелось, чтобы все прохожие, смотревшие на нее, узнавали адмирала. «Девочка, хотите посмотреть бастилию? Макет в натуральную величину?» «Ах, нет, Полетта устала. Да и что в ней, в этой бастилии?» Адмирал пригласил супругов в маленькую арабскую кофейню устроенную на Марсовом поле. Полетта не захотела пить кофе. Ей заказали Аршаду. Адмирал, видимо, был увлечен своей лекцией, прервать его было бы просто невежливо. Пьер подавал ему реплики, а Полетта, измученная и счастливая, рассеянно слушала, устремив глаза на зеленовато-серые крыши железных вычурных павильонов, обрамлявших сад где высоко били мощные фонтаны. Между столиками в кофейни ходили арабские красавицы, прикрываясь прозрачной чадрой. Среди дам, одетых по последней парижской моде, сидели развалясь на стульях мужчины-сетских и бурнусах. Спускался вечер, сильнее потянуло едким запахом пыли и скученных человеческих тел. Вот что обязательно надо посмотреть. Павильон северского фарфора. Павильон гобеленов и ковров. Особенно гобеленов. Весьма высокое мастерство. Любопытно, как веретено но шерстью работает с изнанки. Левой рукой ткач подхватывает рейку. Там такой шнурочек, свернутый в виде круга, и он соединен с рейкой то перестала слушать. Оршат был приторный, а тут еще ботинок сжал ногу. Вдруг раздался вопрос, очевидно относившийся непосредственно к ней. «Вы не были во дворце изящных искусств?» Полетта удивленно подняла броски. Впервые у нее как будто возникла своя собственная мысль. «Я терпеть не могу живописи», — пролепетала она, — скривив очаровательный маленький ротик. Адмирал не заметил, как у Пьера передернулось лицо и произнес с самоуверенностью бывалого моряка ⁇ Напрасно, дитя мое ⁇ Не скажу, что я такой уж большой любитель, нет. Но кое-что все-таки интересно. Особенно импрессионисты. Словом, надо, так сказать, просвещаться, быть в курсе. Вы, конечно, скажете, что в море это невозможно. Вполне с вами согласен. Пьер тихонько посвистывал. Адмирал не заметил этого и продолжал свою речь. Превосходные есть полотна правы. Жанровые, или, скажем, картины природы. Например, пейзаж вокруг болота. Заглядение для охотника. Или вот крестьянская семья. У них дочурка, и она, знаете ли, учится ходить. Мать протягивает к ней руки, отец готов подхватить малютку. Прелестно, ну просто прелестно. И называется это «Первые шаги». Забыл фамилию художника, потом монахиня Геннер. Может быть, у меня слишком уж современные вкусы, но знаете ли, нравится мне Геннер, да. Кстати сказать, это Дениза познакомила меня с его картинами. Почему-то он обращался главным образом к полете хотя она не понимала толку в живописи. Вдруг причина раскрылась. «Вам не говорили, полеты что в павильоне выставленная картина Блезе?» — спросил адмирал. «Нет, должен сказать, не очень хорошая картина. Прошу прощения, но, откровенно говоря, нехороша. Как всегда изображены рабочие, на этот раз в кабаке». «Скола господина Золя получила распространение. Интересно, кому такая картина может нравиться? Разве что самому художнику? Вы на меня не в обиде?» «Нет». Полетта не обиделась на то, что картину ее брата считают плохой. Но ей неприятно было, что зашел разговор об этом субъекте. Она тоже во всяком случае не пойдет на выставку смотреть его мазню. «Ах, адмирал!» Не говорите мне, пожалуйста, о моем милом братце. Мы с ним не виделись с тех пор, как... Э, с тех пор, словом, он ужасно гадкий человек. Прекрасно. Адмирал перевел разговор на другую тему. Перед их глазами уже развертывался багровый закат, толпа поредела, полеи трусили белые ослики, которых подстегивали погонщики-египтяне. Адмирал все говорил... И теперь в свидетельство своих слов призывал своеобразный широкий пейзаж с геометрически расчерченными лужайками, с дворцами, похожими на огромные птичьи клетки, с бьющими фонтанами, статуями дебелых колоссов, с башней сплетенной из стальных прутьев, с этой огромной голубоватой вышкой, которую закатное солнце забрызгало кровью. Наступал... Обеденный час, и небогатые люди, с почтительным ужасом поглядев на цены ресторанных меню, располагались на зеленых скамейках у подножья высоких пальм в и закусывали посредством. Расстилали на коленях газеты, раскладывали на них бутерброды с колбасой, апельсины. Из соседних кафе детишки приносили в стаканах воду, подкрашенную вином. Влюбленная парочка тихо беседовала около белой балюстрады, положив на нее пакеты с покупками. В вечерней мгле по аллее, замусоренной листочками реклам, бродили школьники, старушки, отставные чиновники с разбитой походкой, пхныкали дети, просившиеся домой спать. В голосе адмирала вдруг зазвучали торжественные ноты. Столетие со дня великого бунта и возмущения «Нет-нет, я не поклонник, не поклонник, но предлог значения не имеет. Их революция. А только, как сказал террар, прогресс не замедляет своего шествия. И вот, посмотрите, какое зрелище. Есть тут, конечно, и уродство. Согласен, но сколько величия. Подумайте, сколько людей понадобилось, чтобы создать все это» сколько работало мастерских, заводов, фабрик, сколько усилий, сколько гигантских усилий. Он, видимо, оседлал своего конька. Пьер вдруг заметил, что у него голубые глаза. Адмирал все говорил, теперь его не остановить было и пушкой. Но он сам почувствовал, что время уже близится к вечеру. Может быть, у него от голода засосало под ложечкой. «Хотя незанятые часы уже миновали, и пора было ехать к знакомым, которых он обещал навестить, ему вздумалось пригласить молодую пару отобедать с ним. Почему-то ему захотелось побеседовать с Пьером, которого он очень мало знал. Обычно он не отличался болтливостью, но в тот вечер что-то тянуло его к разговорам. Вероятно, хватило тоска одиночества». Как будто старик почувствовал, что он совсем один в этом мире, как в пустынном океане, и острее ощутил свою старость, как это бывает в чудесные погоды среди шумной толпы и проявлений человеческой мощи, того огромного человеческого труда, который переживет нас. И тогда старики начинают говорить, говорить. Люди слушают и думают. Разболтался старый хрыч, вот. Ведь они не угадывают, не чувствуют его душевного трепета, его ужасы А между тем, это внутренняя дрожь служит трагической концовкой каждой ничтожной фразы, каждого нелепого выпада. И когда старик несет всякий вздор, он топит в потоке слов сознание своей слабости и страх перед мраком, овладевающим его душой, и почувствует в нем Прообраз близкой смерти. И вот они отправились втроем на колониальную выставку, заполнившую площадь инвалидов. Некий капитан фрегата, прикомандированный к морскому министерству, рекомендовал адмиралу маленький ресторанчик, не очень дорогой вполне экзотический, за это можно было поручиться. Уже зажигались огни и вскоре воссияло феерическое зрелище. На выставке 1889 года великой новинкой было электричество. Такого освещения яркого еще никогда не видели глаза человеческие. «Колдовское электричество», — пробормотал Пьер, усаживая за столик. Вокруг всей площади развешаны были гирлянды, электрических лампочек, похожие на жемчужное жерелье. В прозрачном сумраке разностильные постройки, где перемешивались Азия, Африка, Океания, поистине казались сказочными. В ресторанчике прислуживали пиванки, кушанье подавали самые необычайные и неудобоваримые. «Подумать только», — говорил адмирал, «какие бедствия мы пережили» что было после 71 -го года. Военная контрибуция, в стране полный развал, упадок духа. Ах, нет, благодарю, соли не надо. У меня и так невероятная жажда. А где же вино? Я ведь заказывал, правда? Полетто все меньше следила за этим чисто мужским разговором. Колонии, Германия, Балканы, Жюльферри. «Я никогда не был буланжистом», — услышала она замечание адмирала. «Почему это нами должен распоряжаться какой-то пехотный офицер?» «Я, видите ли, очень мало понимаю в политике», — ответил Пьер. «И держусь правила, но адмирал разошелся». «Вам покажется странным, молодой человек, слышать такие речи из уст моряка, военного». Но посмотрите, какое мирное зрелище! И он широко повел рукой, указывая на выставку. В такой момент, когда все нации вооружаются, Франция призывает их, взгляните на плоды моего труда. И она показывает им свои гобелены, свои фарфоровые вазы, свою металлургию, мастерство своих ремесленников, свои колонии. В стране нашей происходит подъем. Несмотря на пруссаков, несмотря на Англию, мы в дружбе с царем. Вино подали неплохое. За десертом адмирал вспомнил, что его ждут. Обо всем я забыл в обществе хорошенькой женщины. Они расстались с адмиралом на набережной. «Ну что же, теперь домой?» — спросил Пьер. Но хотя Полетта была глубоко польщена, что обедала с адмиралом, она не прочь была еще пошататься по выставке без него. «Хочешь посмотреть Бастилию?» Полетта рассердилась. «Ведь ты знаешь, что мне это нисколько не интересно». «Ну хорошо, хорошо». по бассейне плыли иллюминованные лодки. Выставкой уже завладевала вечерняя публика, Пьер мечтал об изысканной красоте и с некоторой брезгливостью думал о ярмарочном характере выставки и о том, что при помощи электричества можно было бы достигнуть чудесных покраскам световых эффектов. Какой-нибудь художник, например, Клод Моне. «А давай зайдем сюда». Пьер вздрогнул маленькой ручкой в замшевой перчатке. лету указывала на балаганчик, приютившийся под каштанами. «Кудесник Ассуэр», — гласила ярко освещенная вывеска. На тесных подмостках стоял под темно-красным балдахином какой-то странный бородатый человек в остроконечном колпаке со звездами. У ног его сидела на корточках женщина в восточных покрывалах. Пьер улыбнулся. «Ты с ума сошла!» Полетто по-детски стала упрашивать, и они зашли в балаганчик.